эпизод пятый. «Раб и сын раба! Не тебе поднимать руку на сыновей викингов! Твое место в хлеву!» За спиной Видги, потрясенный внезапным несчастьем, стоял Скегги. А в лицо внуку ворона, подбоченившись, улыбался вольноотпущенник из Торсхова, рослый парень по прозвищу Грис. Когда этот Гриз пришел с бывшего руна двора и сказал, что хочет пойти на кораблях, Хальгрим еще посмотрел на его сильные руки и решил, что лишним он не окажется. Грис был старше Видги и выше ростом, и он был уверен, что Видга не отважится с ним сцепиться, да еще и за пустяка. Грис вертел на пальцы серебряную цепочку с подвеской в виде молота Тора. Единственное сокровище, которое Скегги унаследовал от отца. Грис подкараулил замороша в дальнем конце островка и ограбил. Видга подоспел быстро но вовремя вмешаться не успел. Грис сказал ему, ты ты не будешь мне указывать, где мое место? Вытри нос этому слабосилку и убирайся отсюда!» Его прозвище значило «Поросенок». И настоящее имя Гриса знали немногие, ибо люди находили, что кличка была ему очень к лицу. Хотя более всего он походил на молодого голодного пса. А с трех сторон молчаливо стояли песчаные дюны. С четвертой... Тихо плескалось вечернее море, там тоже никого не было, только чайки, садившиеся на мокрые лысины валунов. Лагерь и корабли остались на другой стороне островка, и никто не услышит, даже если закричать. Скэгги молчал и только беспомощно трогал ссадину на щеке, полученную в неравной борьбе. — Ты отдашь Скэгги то, что ты у него отнял, — сказал Витга сквозь зубы. — И лучше тебе будет, если ты сделаешь это добром. «Грис засмеялся. А ты мне не указ. Твоя мать никогда не была выкуплена, и твой отец что-то не водит тебя в рот, если он тебе отец». Не зря жил Грис в Рунульвовом дворе. Скайги тихо охнул. Хальгрим Хевдинг еще перед отплытием поклялся повесить любого, кто нарушит мир во время похода. Видга какое-то время стоял молча. «За такое следует платить, поросенок». Очень спокойно, — сказал он, наконец, — и не серебром. И не хочется мне, чтобы, когда мы расстанемся, кто-либо из нас счел, что я заплатил недостаточно. Грис собрал цепочку в ладонь. Кулаки у него все-таки были здоровенные. — Пойди прочь, похожий на девчонку. Не то я рассержусь. Видга шагнул к нему, поправляя на себе ремень. — А я на тебя не сержусь потому что и викинги не сердятся на рабов. Они разбивают им головы. Грису некогда было прятать отнятый оберег. Он попросту размахнулся и силой швырнул его в воду. Он достанет его, когда разделается с видгой. Скэгги коротко вскрикнул и кинулся было к берегу, но сразу остановился. Он не мог бросить друга и вождя. Видга сказал ему, не оборачиваясь. — Заметь, где упала. Я вытащу. Вот только прирежу эту свинью. Гриз был охотником и знал, для чего носит в нужных ножи. Пускай сын Хевдинга пеняет на себя за то, что не ко времени сюда подошел. Надо будет только поглубже зарыть его в песок и сопляка рядом с ним, чтобы не болтал. Да и переплыть с этого острова на другой. А там датские земли. И пускай Хальгрим Вигловсон плывет на своих кораблях, куда ему заблагорассудится. Однако Видга успел таки заслониться левой рукой. Лезвие ножа располосовало ее от кисти до локтя, но груди не коснулось. Видга перехватил руку Гриса в запястье и вывернул. Он был привычен грести по полдня, не замечая усталости. Они сцепились, покачиваясь, дрожа от напряжения. По руке Видги бежала кровь, но хватка не ослабевала. Тут Грис и припомнил, что Видга, как говорили, бывал в боях и за спинами не прятался. Зря он в свое время этому не поверил. Грис выдохнул, сипят на туги. Мальчишка, я оставлю тебе жизнь, но отсеку тебе ухо, если еще раз полезешь не в свое дело. Видга понял, что вольноотпущенник струсил и прохрипел в ответ: Да моего уха ты длиннопятый, сперва доберись. Скэгги метался вокруг и не знал, как поступить. Каковы были кулаки Гриса, он уже знал, но не это его останавливало. Видга, даже раненый не потерпит, чтобы ему помогали в единоборстве. Видго отчаянным усилием оторвал от земли одну ногу, поддел Гриса под колено и яростно дернул. И покатился с ним по песку, вниз, по склону дюны к воде. Скэгги побежал следом. Песок был мокрым от дождя, и ноги не вязли. — Видга и Грис рухнули в воду. Скэги подбежал и увидел, что Гриз был внизу. Внук ворона сидел на нем верхом, прижимая коленями ко дну. Гриз молотил ногами, но вывернуться не мог. Его голова была в воде, и Видга не спешил его выпускать. Не надо! закричал Скэги. Не надо! Он схватил его здоровую руку, но пять пальцев Видги были много сильнее его, десяти. Не надо! завопил Скэги не своим голосом. Видга выпустил наконец Гриса и поднялся, но зашатался и упал бы, если бы не малыш. Отстань, сказал сын Хевдинга и оттолкнул его. Еще ты будешь мне помогать. По пальцам текла кровь, и Скэги заплакал. Теперь Видго из-за него останется калекой. Не квахти! оборвал его Видга. Лучше перевяжи. Скаги мигом стащил себе рубашку и оторвал от нее оба рукава. Грис выполз из воды и растянулся рядом с ними на песке. Его корчило. Он кашлял и никак не мог отдышаться. Еще немного, и Видга утопил бы его. Видга сказал ему, «Пошел отсюда!» Потом они долго искали в воде сгинувший оберег. Оба нырнули по нескольку раз, но ничего не нашли. Тогда Видга выгнал Скэги из воды и стал искать один. А Скеги сидел на берегу и хлюпал носом, ненавидя себя за то, что не сумел отстоять собственного добра. Однако в конце концов Видга нащупал цепочку босыми пальцами ног и вытащил. И как раз вовремя, потому что уже начинало смеркаться. Скейги натянул на него сапоги, подлез под его здоровую руку, и они побрели по песку. Видга не жаловался, но шел все медленней. Солнце садилось а до кораблей все еще было не близко. Вот тогда Скейги сжал свой оберег в кулаке. Этот оберег всегда приносил удачу. Не зря же викинг по имени Орм оставил его своей любимице Рабыни, Оставил перед плаванием, из которого ему не суждено было вернуться. «Помоги, а, Сатор — Помоги, аса Тор! — зашептал Скэгги, гладя нагревшийся в ладони молоточек. — Помоги! Ну что тебе стоит? Сперва ничего не изменилось, но потом бог громовик услыхал. Над гребнем дюна мелькнул факел, потом еще. Послышались голоса, и вскоре Видга и Скеги уже стояли перед Хальгримом Вигловсеном, рыскавшим по острову во главе десятка людей. При виде отца Видга выпрямился, отстранив Скеги. Хальгрим с явным трудом удержался от хорошей затрещины. «Где тебя носит?» Он еще не разглядел в потьмах разорванной мокрой одежды сына и пятнистой повязки на его левой руке. Видга ответил бесстрашно. — Ты не говорил мне, когда следует возвратиться? Я не маленький, чтобы бояться темноты. Ты решил, что меня украли датчане? Подошли воины с факелами, и Видга предстал во всей красе перед вождем. — Глядя на тебя, можно подумать, что это ты похищал датских девок, — проворчал Хальгрим. Во всяком случае, времени ты зря не тратил. Что это с тобой приключилось? — Я не скажу, — ответил Видго и пошатнулся. Хальгрим шагнул к нему, взял за плечи и встряхнул. — С кем это тебе показалось тесно на одном острове? Видго повис на его руках и закрыл глаза. — Я не скажу. Хальгрим повернулся к Скеги. Я хочу знать, с кем он сцепился. Скеги стало худо от страха. «Как ответить вождю, да еще ответить отказом?» Он сказал, задыхаясь от собственной дерзости. «Видга не говорит и мне ни к чему». Он крепко зажмурился, ожидая, что Хальгрим вгонит его в землю кулаком. Но сын ворона только хмыкнул в усы. «Я надеюсь, вы, двое храбрецов, хоть победили того, с кем дрались?»